привыкая к подчинению. Это сейчас с тобой ласково, позже за каждый вопрос не к месту, наказание. Коридор оказался длинный, шли долго. Впереди из-за поворота показался незнакомец в светлой тунике и широкополой соломенной шляпе, надвинутой на лицо. В узком коридоре будет нелегко разминуться, не задев друг друга. Наверное, намеренно так в храме все построено, чтобы нападавшие застревали в узких лабиринтах, и «Если догадка верна, то в потолке...» Вик поднял голову и в самом деле увидел зарешетченные отдушины. «Ага, бойницы они не забыли сделать для стрельбы, потому-то охраны и не видно. Преподобного Геста наверняка оберегают пущи святынь ордена. Если верить слухам, он владеет древними знаниями, которые в старых книгах называются технологиями». Говорили...